Глава первая Шел второй день моего злоключения. Первый я попросту проспала. Думала, как приземлимся, закачу дракону истерику. С битьем утвари, обвинениями, слезами и выдиранием его шикарных волос. Чтобы мерзавец сразу проникся и передумал со мной скреплять связь. А он, гад, взял, затащил меня в ледяную крепость без окон и дверей. И усыпил. Вот так вот, без прелюдий а могла бы вазы бить, ножками топать. Никакой романтики. Утром злость утихла. На смену ей пришла жалкая обречённость. Нет, я не собиралась так легко сдаваться, но для начала неплохо было бы поесть. И когда там мой похититель собирается меня соблазнять. Или что там драконы обычно с ворованными истинами делают. Хоть бы явился, показал свою морду бесстыжу. Гад такой мог бы переодеть меня для приличия. Разве не так поступают настоящие властные му? мужики со своими невинными жертвами? Он должен был медленно снимать с меня платье, обливаясь холодным потом, и судорожно глотать слюну. А вместо этого бросил на перины и ушел. Ну не садись, ли? В платье было неудобно. Подол постоянно цеплялся за все подряд, мешая мне нервно расхаживать по своей темнице. Сбивал настрой. Я еще не успела накрутить себя окончательно до состояния пружины чтобы выстрелить в нужный момент. Поэтому приняла непростое решение. От платья нужно избавиться. Да, красивое, но в нижней рубашке удобнее будет нервничать. Да и бежать, если что, тоже. Молнии у этого произведения искусства не было. Только крючки. И те непонятно где. Одеваться мне помогали сестра с мамой. Путаясь в длиннющем подоле, я бессильно водила руками по спине, тихо чертыхаясь. Даже вспотела и уже хотела сдаться, как раздался скрежет тяжелой металлической двери. «Ну, наконец-то!» — воскликнула радостно и кинулась к ней. На пути запнулась и едва не растянулась у ног дракона с подносом в руках. И куда-то собралась. Флегматично поинтересовался, приподняв бровь. «Думаешь, легко сможешь сбежать?» «К чёрту побег!» — отмахнулась нетерпеливо, поворачиваясь к нему спиной. «Помоги расстегнуть!» Там, где-то крючки должны быть. Уперла руки в бока, опустив голову и тихо запыхтела, ожидая, когда меня освободят из удушающего плена Атласа. Дракон медлил. Его тяжелое прерывистое дыхание обжигало затылок. Ну, поинтересовалась, обернувшись. И чего застыл? Раздеться, помоги, говорю. Похититель рассеянно моргнул. Закрыл ногой двери, и поставил поднос с тарелками на стол. Ты серьезно? Недоверчиво приподнял бровь. «А похоже, что шучу?» — отозвалась недоуменно. «Давай ты в таком платье сутки походишь, а я на тебя посмотрю». Дракон усмехнулся, уголки губ предательски поползли вверх. Даже при таком тусклом свете его глаза сверкали морозной синевой и уже не напоминали грозовое небо. Слышала, что у ящеров постоянно цвет глаз меняется. Завораживает, однако. «У меня нет одежды для тебя. Я не успел подготовиться», — произнёс насмешливо, глядя на меня с вызовом. «Мол, и что дальше делать будешь?» «Это ты зря, конечно», — цокнула языком укоризненно. «Ну, ничего не попишешь, похожу в рубашке. Кстати, ты мог бы одолжить мне парочку своих?» Протянула, окидывая фигуру дракона оценивающим взглядом. «А штаны тебе не одолжить?» — скептически поинтересовался он. «А можно?» — обрадовалась я. «Нет», — качнул головой и резко развернул меня спиной к себе. «Стой спокойно, не дергайся. «Ми не думала вообще-то», — проворчала обиженно. Штанув ему жалко, мог бы и поделиться. На горло легла ледяная ладонь и слегка сдавила. «Ты в курсе, что после первого запечатления в нас просыпаются драконьи инстинкты, требующие немедленно скрепить связь?» поставить метку. Утробно пророкотал он в самое ухо. По телу прокатилась дрожь. Невольно затрепетала, ощущая томительное волнение внизу живота. Стыдно признавать, что, несмотря на факт похищения, будь мы немного в других обстоятельствах, я была бы не против продолжить следышкой знакомства в более романтической обстановке. Без всяких меток истинности и прочего. Одна только мысль о вынужденном замужестве заставила неприязненно поморщиться — мигом прийти в себя. Против воли? Поинтересовалась флегматично. Слышала, для метки нужно согласие избранницы. Дракон выпустил меня негодующе сопя, а его холодные пальцы скользнули по моим обнаженным лопаткам. «Думаешь, мне нравится такое положение дел?» «Он у меня спрашивает?» «Откуда мне знать, о чем ты думаешь?» Я порой в собственных мыслях разобраться не могу. А если не нравится, зачем похищал тогда? Отпусти, будем считать, что конфликт исчерпан. Клянусь, не предъявлять претензий, — заверила, вскинув ладонь. Чешуйчатый усмехнулся мне в затылок, разгоняя по коже мурашки. «Обязательно так близко стоять?» «Не, дорогая, так не пойдет. Придется знакомиться. У нас есть двадцать девять дней». Протянул многообещающий и щелкнул первый крючок. Я нахмурилась. Значит, упрямец намерен идти до конца? А он уверен, что справится с последствиями. Тогда нечего возиться. Раздевай меня. Или ты планируешь до ночи копаться? Какая ты! Прорычал дракон и одним рывком расчленил мое платье. Хорошо, но груди придерживал. И чего, психуем? поинтересовалась непринужденно. Оно вообще-то дорогое, сшитое по эксклюзивному заказу. Куплю новое, беспечно хмыкнул гад. Обошел меня и встал напротив, насмешливо вскинул бровь. И чего смотрит? Оценивает товар? Имя у тебя есть чудо. Сдула солба рыжую прядь волос и ехидно поинтересовалась в ответ. А у тебя освещение есть? Уборное. Или наивно полагаешь, что в туалет мне не надо?» «Дерзкая», — иронично спросил он, склоняя голову намок. «Положение обязывает», — отозвалась невозмутимо, роняя порванное платье. Толку от него все равно никакого. Перешагнула ворох юбок и демонстративно размялась. Рубашка достигала середины бедра. И ровно на том месте, где она заканчивалась, задержался взгляд дракона. Он шумно сглотнул и отвернулся. Я принёс тебе завтрак. Уборная и купальня находятся унизу. Если планируешь забежать, сразу хочу предупредить, что крепость окружена ледяными горами. Замёрзнешь смерть. Спасибо, но я не настолько отчаянная, чтобы пятками по снегу сверкать и попу морозить. Дождусь момента, когда ты выдашь мне одежду и шубку. А шапку с муфтой не надо, поинтересовался язвительно. Я уже и не надеюсь. Вздохнула, притворно откидывая волосы на спину. Если даже штаны пожалел. Дракон неопределенно качнул головой, придвинул кресло и сел в него. Вещи принесу завтра. Проинформировал ровно, сцепляя пальцы в замок. Сообщи мне свои пожелания и размеры. Если будешь хорошо себя вести, переедем в особняк. Там уютнее. Я недовольно поморщилась, нашла покрывало, закуталась в него и села за стол. Взяла с подноса чашку с чаем и сделала несколько глотков. «Тепло!» — протянула удовлетворенно. Поставила перед собой тарелку с еще горячей кашей и начала невозмутимо есть. «Давай на чистоту!» — заговорила, не отрываясь от трапезы. «Ну зачем тебе такая истина? Не красавица, характер паршивый. Талантов и умений нет. Ленивая». «Выбирать не приходится». Веселясь, парировал он наблюдая за мной из-под полуопущенных ресниц. Среди драконов большая конкуренция за истинных. Как ты могла заметить? Как-то это неправильно, — неуверенно пробормотала я, отламывая от сахарной булки кусочек. Связывать свою жизнь с незнакомым человеком ради силы. Дракон помрачнел, на безупречном, словно восковом лице дрогнули желваки. Ради силы. Вам людям не понять, каково это находиться в разлуке со своей ипостасью. Слышать зов дракона, но не в силах освободить его. «И поэтому вы готовы на все? – Спросила, подняв внимательный взгляд. «На похищение, на уловки, на принуждение?» «Знаешь, сколько девушек покончили с собой от безысходности?» «Для многих вы страшные монстры, не более. Но вам можно все, даже король не указ». Лидышка недовольно скривился, сжав пальцами переносицу. «Не могу ручаться за всех, но я лично никого еще не принуждал. Похищал — да, но не более. Считайте двадцать девять дней отдыхом. Если не решишься стать моей избранницей к концу срока, я тебя отпущу». «Правда?» — спросила, не веря своим ушам. А в груди затрепыхалась надежда. «Не обманешь?» «Даю слово», — усмехнулся он. Кажется, его позабавила моя бурная реакция. Я взволнованно облизала губы. «А моим родителям сможешь сообщить и передать от меня письмо? Не хочу, чтобы они сходили с ума от тревоги». Дракон тяжко вздохнул, но все же согласно кивнул. Я едва не подскочила на месте от радости. «Это же отлично! Тогда хоть сегодня давай переедем в этот твой особняк. Мрачно тут и света мало, пожаловалась доверительно. Дракон хмыкнул и щелкнул пальцами. В воздухе вспыхнуло несколько ярких голубых сфер. О! -о, -о протянула ошеломленно. Шикарно! А еще парочку можешь? Ледышка скептически выгнал бровь. Я фокусник, по-твоему. Ешь, давай. Света жалко, ну и ладно, скривила недовольную гримасу и вновь взяла ложку. Настроение значительно улучшилось. Нет, чешуйчатым верить нельзя. Но то, что он пообещал сообщить родным, о том, что я жива и что, собственно, произошло, не могло не радовать. Больше всего я беспокоилась за маму. У нее слабое сердце, но взрывной темперамент. Как бы всю столицу на уши не подняла. Эта женщина и до короля дойти может. «Ими-то скажешь». Когда я почти доела, снова спросила Лидышка. Положила ложку, взяла салфетку и вздохнула. Все равно придется, И уже ко мне домой идти. Да, я на я напишу адрес. Письмо тоже можешь прочесть, я не планирую ничего такого сообщать. Даже не знаю, где мы находимся. Просто хочу успокоить родных. Для меня это важно. Дракон понимающе кивнул, постукивая пальцами по подлокотникам кресла. Киран, мы находимся далеко на севере от столицы. Это мое тайное убежище. «Основное поместье располагается на реке Тиль». «О -о -о покивала одобрительно. Река Тиль протекала через весь город и выходила за его пределы. У ее истоков много богатых угодий, владельцы которых, конечно же, драконы. «Хорошо устроился», — отсулетовала стаканом с апельсиновым соком и отпела. «Это все может стать твоим», — заговорщицки прошептал дракон. Глаза сверкнули лукавым блеском. Я поперхнулась и вытерла рот тыльной стороной ладони. «Не-не, спасибо. Мне чужого добра не надо». Натянуто улыбнулась и на всякий случай отставила стакан в сторону. Губы дракона растянулись в хищном оскале. «Ну почему же чужое?» Все мое станет твоим. Золото. Камни. Рудники». Прошептал томно, подаваясь ко мне. А я, наоборот, отклонялась. «Ты ни в чем не будешь нуждаться, Дэя». Да Нашарила рукой булку и сунула ее чешуйчатому в рот. «Много болтаешь». Осадила холодно и демонстративно отряхнула ладони. «На меня не действуют подобные дешевые уловки. Потому что ничего из перечисленного меня не интересует. Ясно?» Лидышка откусил сдобу задумчиво, проживал с самым непринужденным видом. И спокойно изрек: «Ты весьма доходчиво объясняешь». Что ж, в таком случае давай переместимся в дом. Составишь письмо? Не хочу откладывать визит к твоим родным. Поднялся и деловито поправил узел шейного платка. Я невольно залюбовалась. Ну да чего же, хорош гад. Потрясла головой и, подтянув на груди покрывало, воинственно отодвинулась от стола вместе со столом. Сначала в уборную. Хочу взглянуть на себя в зеркало после нашей бурной ночи. Протянула многозначительно, поиграв бровями. Пробежалась пальчиками по твёрдой груди дракона и, напевая известный в столице романс, подошла к двери. «Ну?» — поинтересовалась, вскинув бровь. «Нет, обычно я очень вежливая и самостоятельная. Но кто вообще просил меня похищать? Чешуйчатый же не думал, что я рассыплюсь благодарностями?» Киран закатил глаза, отворил тяжелую дверь и, отвесив шутовской поклон, пропустил меня вперед. А он с юмором... гад, Нечестно. Больше всего я любила людей с юмором, а не надменных аристократов. Мы с Маликой подружились, потому что, несмотря на свое положение, она простая до невозможности. Непосредственная и всегда веселая. Волнуется сейчас, наверное. Ступени крутые иди осторожно, иначе свернешь себе шею. Заботливо предупредил дракон в спину. Свет зажги в таком случае отозвалась флегматично держась одной рукой за стену вторую придерживая покрывала в твоих же интересах чтобы я осталась цела и невредима тут ты права усмехнулся гад и щелкнул пальцами щелкунчиком малин а фокус с исчезновением показать можешь спросила иронично аккуратно спускаясь ха ха смешная шутка скептически отозвался он в сатире себя не пробовала Не моя стезя, отбила дело на равнодушно. На этом разговор себя полностью исчерпал. Да и о чем говорить с похитителем? Еще и таким скучным. Принуждать он не собирается, соблазнять тоже. И чем простите заниматься столько дней? Даже подраться не с кем. Из отражения зеркала в уборной на меня смотрело растрепанное, испотекшее под глазами тушью существо. М -м да. Протянула, включая воду. Теперь неудивительно, чего и такой нерешительный. Я бы тоже испугалась. Хорошо в окно не выбросился. А, ну да, здесь же нет окон. Пробормотала, окончательно поникнув. Не то чтобы я всегда заботилась о своем внешнем виде, но сейчас выглядела откровенно жалко. Еще и все планы дракону под хвост. Набрала полной ладони воды, как следует умылась, натирая кожу до красна. Выключила краны и причесала волосы пальцами. «Так, соберись, Дейка», — приказала себе, хватаясь за край раковины. «Всего месяц продержаться. Главное, не интересоваться им и вести себя как идиотка, чтобы сам не рад был. Может, повезет, ты раньше домой отправит. «Но не хотела я замуж. Тем более вот так, без любви. Жить всю жизнь с мужчиной, зная, что он даже не выбирал тебя. Просто схватил первую, что под руку попалась. Делить с ним постель, постоянно терзаясь сомнениями, чувствовать себя ненужной. Просто человеком, связь с которым помогла войти в полную силу. Потрясла головой, проглатывая ком горечи, и вышла. Чешуйчатый лениво подпирал плечом стену, скрестив руки на груди. «Я думал, ты там рыдаешь, упиваясь жалостью к себе. Но, похоже, я заблуждался». Изрек показательно но словно это его никак не касалось. Наверное, ему тоже в некотором роде непросто, и удручает мысль, что его считают бессердечным похитителем. Он ведь не выбирал свою судьбу, не выбирал, кем родиться. Не хмурся, морщина появится. Усмехнулась, проведя большим пальцем по его лбу. Я не плачу по пустякам. Мои нервы прочнее стальных канатов. А вот насколько крепкие твои, это мы еще посмотрим пообещала многозначительно и, подмигнув, направилась дальше по коридору. «Не пытайся запугать меня», — флегматично отозвался чешуйчатый, пристраиваясь рядом. «У меня было уже четыре истинных, всякое повидал». «О, да ты на опыте!» — воскликнула притворно. «Обещаю, этот раз будет незабываемым». Улыбнулась обворожительно и остановилась в продуваемом ветрами ни то холле, ни то вестибюле. В общем, перед выходом из крепости. На улице холодно?» — спросила, озадаченно прищурившись. «Ну...» — на задумался дракон. Земля промерзла. «Ого!» — протянула понятливо и приподняла края покрывала. «Я босиком», — констатировала очевидная. Придется вам, господин Киран Шайенторн, нести свою истинную на руках. Не надорветесь. Да-да, я отлично запомнила его полное имя. На память с детства не жалуюсь. Даже если не хочу, всякую ненужную ерунду запоминаю. Да уж, справлюсь как-нибудь. Иронично хмыкнул гад и легко подхватил меня на руки. В синих глазах плясали смешинки. Он еще и веселился, гад, несправедливо. Мог и слезу пустить ради приличия, сделать девушке приятно. Никакого сочувствия к пленнице.